Глава 2. Дежавю. Это не трудно будет сделать, если использовать для контроля дроидов естественный щит, созданный с помощью грави-артефакта, уверенно заявила Хассик, внув на мою руку в перчатке. Я правильно поняла, что ты предлагаешь создать гигантский защитный купол? Скорее, туннель, кивнул я. Мы пробьём коридор и сможем проникнуть на поверхность планеты, пока дроиды и станции будут блокированы. У нас всего один истребитель, ризонно заметила Хасси. Нет смысла создавать большой туннель. Если сделать правильные расчёты, можно найти оптимальный компромисс между площадью распространения техники и её мощностью. А ведь и правда, подумал я, одновременно согласный кивнув Химере. Когда я пробивал путь на Кинсул, я просто пробовал свои силы. Плюс мне требовалось провести целый флот Вот я и растянул вихри эргонов на максимально доступные мне 15.000 км. Сейчас в этом действительно нет необходимости. Сделаем туннель поуже, и все дела. Заодно исправиться с этой задачей получится гораздо быстрее. Сможешь сделать расчёты? Я внимательно посмотрел на Хасси и использовать эту технику. До этого я всё время обходил вопрос с силами, что доступны моей спутнице И вот пришло время расставить все точки над ё. Я обладаю всеми возможностями этого тела. В хасте как будто впервые проскользнуло что-то живое. Гордость. Но я ограничена уровнем моего мастера. А ещё в ней есть сарказм. Надо же, её, оказывается, ограничивает мой уровень. Впрочем, всё логично. Скитцем была та же самая ситуация. Он был завязан на ёмкость моей батарейки. А тут новая химера, но проблемы старые. То есть создать коридор, как и я в случае чего ты сможешь. Я решил перейти к делу. Коридор создам, а вот с защитой в процессе на текущем уровне без гравиперчатки будут проблемы. Хасси напомнила, что при работе с объёмными техниками нужно думать ещё и об атаках дроидов. Всё правильно, но с другой стороны, даже с ограничениями, два пользователя концентрированной энергии лучше, чем один. Уверен, я ещё придумаю, как это использовать, а пока расскажи мне про дебихатов. Я внимательно посмотрел на свою спутницу. До этого я невольно избегал этого вопроса, сосредоточившись на сиюминутных делах. Но сейчас, в спокойной обстановке, я уже больше не мог сдерживаться. Памяти моего тела нет информации об этой расе, Хасси широко улыбнулась. Серьёзно, в ней словно бы с каждой минутой становится всё больше и больше человеческого. Ты же часть скафандра вождя Дебихатов, начал я. И моя личная память начинается только с того момента, как я отделилась от единого целого. Ещё я могла бы воспользоваться воспоминаниями тела донора. но они заблокированы генным ключом императора а мои гены похожи но не подходят хасси разрушила мои надежды но тут я вспомнил чем мы с Кроу и Мишкой занимались в прошлой петле ещё часов 8 и пройдёт срок отведённый на улучшение моего генома что ж вот тогда и посмотрим получится ли у меня разблокировать скрытые в васи воспоминания тфу не васи же Даже не знаю, как бы она сама отнеслась к тому, что я собираюсь копаться в её памяти, в её отсутствии. Чёртовых химеры и петли времени. Насколько же они раздвигают границы обыденного. Я так понимаю, мастер, наш разговор подошёл к концу. Химере надоело ждать. С твоего разрешения я погружусь в расчёты. Валяй. Отстранённо ответил я, начав в это время возиться с приёмно-передающим устройством для настройки на новостные каналы. Сейчас, пока процесс улучшения моего генома не завершён, лучше не думать о том, что я не могу изменить, а вот заняться изучением новостной повестки никогда не будет лишним. Украткой посмотрев на Хасси, я увидел, что она сидит в кресле в неестественно прямой позе, будто проглотила шест, и смотрит прямо перед собой. Странная она. Недавно ещё была похожа на человека, и вот снова машина-машиной. Впрочем, учитывая, что сейчас она просчитывает математическую модель грядущей операции, может быть, так и надо. В этот момент варп-приёмник издал густой низкий звук, и связь с общей информационной сетью установилась. Довольно приличная, надо сказать, хотя мы сейчас находились не в самой оживлённой части галактики. А с другой стороны, много ли я знаю о подпространстве? Новости я листал на коммуникаторе, но параллельно вывел изображение на один из мониторов. Если попадётся что-то зрелищное, лучше наблюдать это в максимальном разрешении и красках. А пока тексты, подкасты, размытые и не очень изображения. Да, уж, в Новой империи впрям происходят революционные события. Илькарийский сектор перешёл на сторону мятежников. Большой неожиданностью для многих стало решение лорда Элина Крюса, который объявил о своём неподчинении центральной власти Соул и выразил доверие бывшему тайному императорскому советнику Уоссу. Причём он не просто присоединился к Ракошу, как многие другие семьи, а объявил, что не верит в возможность власти идти на компромисс. Фактически Элен первым признал то, что крутится сейчас в головах у многих верных жителей империи быть в войне. Читая эти строки, я поначалу подумал, что у меня дежавю. Элькарийский сектор, род Крюсов, война. Я ведь помню, как в одной из Петель лорд Художник лично объявил раскол, а мы потом громили его обеднёнными силами верных принцесс и домов. История повторяется. Выходит, отчасти это действительно так. Вот только в прошлый раз у Восса ещё не было на горизонте, а тот же Алес Панариан был за Ами. Впрочем, уверен, силы лорда-советника легко заменят императорский флот и новый сборный корабль принцессы. Какие вообще у последователей у Восса могут быть против него шансы? Ладно, читаем дальше.